Веер Тенгу. Жил в одном городе игрок Кости. Проигрался он однажды в пух и прах, но был он весельчак и шутник неисправимый. Зашел он по дороге домой в какой-то храм, достал из пазухи игральной Кости и давай их метать перед алтарем. Ну-ка посмотрим, как меня сейчас удастся обыграть. Повезет Богу или нет? Увидел этот Ингу, прятавшийся в ветвях криптомерии возле храма. Что там делает этот человек? что-то бросает, а сам заливается смехом. Чудно! Спустился тенгу на самую нижнюю ветку и вытаращил глаза. Ловкий игрок, привыкший не девать, сразу подметил неуклюжего тенгу, но виду не подал. Посматривает на него уголком глаза и думает. «Ха-ха! Любопытный тенгу глядит на меня и диву даётся. Сейчас я его одурачу!» Стряхивает он рожок с игральными костями и приговаривает. «Ага! Эда, видать! А вон и киота, как на ладони! А вон и осака!» — Приговаривает так игрок, а сам делает вид, будто чем-то любуется. Не выдержал тенгу, слез с дерева и вошел в храм. — послушай человек, что ты тут делаешь? Игрок поднял голову с притворным изумлением. — Что я вижу? Кажется, это тенгу. Сейчас любовался на Эда, Киото и Осаку. Изумился тенгу. Хо — Хо-хо, да как же ты можешь отсюда видеть Эда, Киото и Осаку? Игрок, давай его подзадоривать. — Что вы говорите? Да ведь это же совсем просто... «Стоит только бросить эти кости, и можно увидеть весь мир, не то что я эдакий, вот и, и осоку!» «О них и говорить не стоит! Если кости лягут удачно, то можно повидать даже Индию и Китай!» Захотелось Ценгуза получить такую тиковину. Красное лицо его еще больше налилось кровью, длинный нос еще больше вытянулся. Стал он спросить игрока Дай и мне попробовать!» Игрок быстро спрятал кости за пазуху, как будто он очень испугался. «Что вы, что вы, и не просите! Разве можно давать вам в руки такое сокровище? Вы его схватите, да и улетите в облака, а мне остается только горевать и плакать. Разве вас догонишь? Нет уж, прошу меня извинить». Тенгу еще больше захотелось получить волшебные игральные кости. «И что это вы, люди, так недоверчивы? Я же недаром прошу у тебя такое сокровище. Давай меняться. У меня тоже есть сокровище. Красный веер. Хочешь его взамен?» «Гляди, если вот так взмахнуть этим веером, все сбудется по твоему слову. А кроме того, ты сможешь летать не хуже меня. С твоими игральными костями только увидишь Киото и Осаку, а с моим веером слетаешь, как на крылах и Киото и Осаку. Давай меняться, не прогадаешь». Обрадовался игрок, что надул тупого тынгу, но для виду нахмурил брови, словно еще не знает, на что решился. Наконец игрок согласился. «Так и быть, только для вас». «Давайте поменяемся!» Тенгу так и завертел носом от удовольствия. Боится только, чтобы игрок не передумал. Скорей положил свой веер, схватил кости и был таков. Игрок его ждать не стал. Смакнул веером и полетел в это. Опустился он перед сим то богатым домом и видит, вышла из дому красавица девушка поглядеть на прохожих. Украдкой помахал ей игрок веером и шепчет. «Нос, расти скорей! Нос, тянись длинней!» Вдруг нос красавицы стал расти и вытягиваться. Сделался он невиданной длины, как у тенгу. Испугались родители красавицы и стали звать монахов-заклинателей. Шум в доме поднялся. Все бегают, кричат. «Эй, врачи, скорей сюда! Заклинатели сюда!» Бежались врачи и заклинатели. Но что они не делали? Нос девушки не стал ни на волос короче. Тогда повесили родители на воротах объявления. Кто избавит девушку от длинного носа, тот получит ларец полный золота. Игрок только этого и ждал. Сразу вошел в дом, взмахнул красным веером и шепчет. Нос, укратись!" Смотрят все, а нос становится все короче и короче, пока не сделался таким, каким был прежде. Получил игрок ларец золотом. Снова взмахнул он веером и полетел к Киото. Опустился на землю перед роскошными покоями какого-то знатного человека и незаметно пробрался в дом. Видит он, сидит на парчевых подушках девушка, еще прекрасней прежде и прическу перед зеркалом поправляет. Подкрался игрок и дотронулся до нее веером. И вдруг запел где-то в животе у девушки тонкий голосок. Звонко, звонко, с переливом песни веера звучит, никогда не замолчит». Сполошились все в доме, заголосили. «Врачей сюда! Заклинателей сюда!» А Песенка все не умолкает. Плачет девушка, совестно ей людям на глаза показаться. «Нечего делать!» — вывесили на воротах объявление. «Кто вылечит девушку, тот получит ее в жены!» Десять тысяч врачей пробовали вылечить красавицу, но никто ничего не мог поделать с небывалой болезнью. Под конец явился игрок, смахнул веером, и Песенка сразу умолкла. «Женился игрок на девушке, стал знатен и богат, а вот бросил ли свои плутни или нет, про это нам ничего не известно».